Глава 42. Ричард добрался до телефона к третьему звонку. Он находился в нагрудном кармане парке и еще хоронил тепло тела Холланда. Ричард нажал на зеленую кнопку, поднес телефон к уху и сказал «Да». «Холланд?» Кто-то почти кричал. Связь была плохой, шум частично заглушал слова. Но Ричард уловил испанский акцент и легкую гнусавость. «Маленький человек». Платон. Ричард не ответил. «Холланд?» «Да», — сказал Ричард. «Мы в 15 минутах. Нам нужны посадочные огни». И Платон повесил трубку. «Мы?» «Сколько их?» «Посадочные огни. Какие посадочные огни?» Ричард секунду постоял неподвижно. На взлетной полосе он не заметил линии электропередач и никаких светильников вдоль нее только гладкий бетон и ничего больше. Возможно, фары Краун Вика должны были решить проблему. В таком случае Платону не повезло, фары разбились. Впрочем, они все равно не в состоянии осветить две мили. Даже галогеновые, даже дальний свет. Пятнадцать минут, а теперь четырнадцать с небольшим. Ричард положил телефон в карман и проверил остальные карманы Холланда. Нашел Т-образный ключ от каменного здания и потертый старый глок, потерянный кем-то пистолет. 14 патронов в обойме и один в стволе. Его патрон. Он положил глок и ключ в карман и вытащил другой глок из кобуры Холланда, его официальное оружие. Он был новее. Ричард надел перчатки, сжал ворот парки Холланда в кулак и затащил тело в ближайший домик, оставил лежать посредине и вернулся к машине. Капот автомобиля торчал из разбитой стены дома. Ричард протиснулся внутрь, встал возле печки и открыл багажник. Там было много всего. Три категории. Обычные вещи, как правило, лежащие в багажнике машины, полицейское снаряжение, аккуратно сложенное в пластиковые мешки, и все остальное, брошенное сверху. Из первой категории – запасное колесо и домкрат. Из второй – флуоресцирующая куртка, четыре красных сигнальных огня, аптечка, зеленая коробка для разных мелочей, три конуса дорожного ограждения, два брезентовых чехла, три катушки желтой ленты, которые отмечают место преступления, мешок с белыми тряпками, металлический ящик для хранения оружия. Из третьей категории – Большой моток, смазанный салом веревки. Электрическая лебедка с блоками и треножником. Коробки с большими плотными мешками для мусора. И ничего, что хотя бы отдаленно напоминало посадочные огни. Осталось 12 минут с небольшим. Ричард представил себе сцену с точки зрения пилота. Большой пассажирский самолет Boeing 737 снижается. Впереди и внизу озаренная голубовато-серым светом луны тундра. Земля видна, но различить детали невозможно. Может быть, у пилота есть навигатор, но не вызывает сомнений, что без помощи с Земли ему не обойтись. Однако едва ли он ждет указаний со стороны ФАА. Примечание. Федеральное авиационное агентство. Конец примечания. Здесь никто не станет действовать по инструкции. Что ему нужно? Очевидно, импровизация. Может быть, огонь? Во время Второй мировой войны пилоты сажали бомбардировщики в тумане Восточной Англии, ориентируясь на параллельные траншеи, в которые закачивали бензин и поджигали. Маленькие самолеты, высаживающие тайных агентов в оккупированной Европе, искали поля с тремя кострами в форме буквы L. Возможно, Холланд должен был разжечь костры, Одиннадцать минут с небольшим. Нет, не костры. Ричард захлопнул багажник и отпихнул ногой мусор, собравшийся за машиной. Потом он вытащил изуродованные остовы двух кроватей из-под передних колес и сбросил стенные перегородки с капота. Двигатель все еще работал. От него шел горячий воздух и сильно пахло бензином. Вкладыши громко стучали. Ричард с трудом распахнул дверцу и втиснулся на место водителя. Потом переставил рукоять коробки передач на задний ход, нажал на газ, и машина медленно поползла обратно. Она проехала в дыру в задней стене, глухо стукнула с колесами о землю. Ричард повернул руль, передвинул рукоять коробки передач и поехал к северо-восточному углу посадочной полосы. Верхний правый угол с точки зрения подлетающего Боинга. Джек остановил машину, вышел открыл багажник и вытащил из пластикового мешка четыре сигнальные шашки. Три он бросил на пассажирское сиденье, а четвертую всадил в бетон. Немедленно сработала вспышка. Яркий алый одуванчик. На дороге такой яркий свет виден издалека, тем более с воздуха. Ричард сел в машину и поехал к противоположному углу, верхнему левому. Фары не горели, но лунного света вполне хватало. «Сто ярдов». Там он поставил вторую шашку. Теперь ему нужно было проехать две мили. Сомнительное удовольствие. Ветровое стекло разбилось, а ветер оставался обжигающе холодным. Машина едва ползла. Ричард чувствовал, что она движется все медленнее, и уловил запах горящего масла. Сильно вибрировал двигатель. На приборной доске температура приближалась к красной черте. «Паршивое дело». Осталось 9 минут с небольшим. На две мили должно было уйти 2 минуты, но израненная машина потратила больше четырех. Ричард поставил третью шашку на юго-западном углу, нижний левый с точки зрения пилота. Он снова сел в машину, повернул руль и поехал дальше. Автомобиль отчаянно трясло, он быстро терял мощность. Стрелка, указывающая температуру, зашла за красную черту. Из-под капота повалил пар и густой черный дым. Ричеру осталось сто ярдов. И все. Еще один угол. Машина проехала пятьдесят ярдов и умерла по центру южного края посадочной полосы. Коробка передач сдохла, или давление масла упало, или вытекла вода, или все сразу. Оставшуюся часть пути Ричард пробежал, поставил последнюю сигнальную шашку и отошел в сторону. Малиновое сияние в четырех, далеко отстающих друг от друга углах, было намного ярче всего остального. Оно отражалось от снега, собранного с сугробы по краям полосы. Вполне адекватное освещение для пилота в кабине Боинга. У него не может возникнуть никаких сомнений относительно расположения посадочной полосы. Стоящая в конце ее машина не более опасна, чем ограда на аэродроме. Осталось две минуты с небольшим. Готово. Если не считать того, что Ричи застрял в двух милях от того места, где ему следовало быть, а ночь выдалась слишком холодной для прогулок. И все же Джек почти не сомневался, что ему не потребуется идти пешком. Очень скоро, если он захочет, его подвезут. Может быть, еще до того, как он замерзнет. И это хорошо. Вот только если исходить из той информации который он сейчас обладает. Весьма вероятно, что он окажется у каменного здания после того, как туда подъедет Платон. А это Ричара не устраивало, совсем не устраивало. У него были другие планы. Что ж, после первого выстрела планы отправляются к дьяволу. Он вернулся к мертвой машине, опёрся о ее бок и стал наблюдать за ночным небом на юге. Теперь оставалось только ждать. Через минуту Ричард увидел над горизонтом огни, как звезды, которые не были звездами. Крошечные точки света мерцали, танцевали и росли. Габаритные огни самолета, который приближался. Ему оставалось пролететь еще десяток миль. А потом Ричард заметил свет ниже линии горизонта. Желтоватый, не такой яркий, дергающийся. Он приближался заметно медленнее, фары автомобиля, даже двух, едущих один за другим по извивающейся двухполосной дороге со скоростью около 30 миль в час. Им оставалось около 5 миль. Те, кто его подвезут. Близко, но не так близко, как нужно. Ричард стоял на холодном ветру, ждал и наблюдал. Первым прибыл «Боинг». Он возник на горизонте, маленький и беззвучный, но уже в следующее мгновение начал быстро увеличиваться и грохотать. Он летел низко, широко разбросав мощные крылья. Оглушительно ревели реактивные двигатели. Свет прожекторов ослеплял. Самолет слегка приподнял нос. Тележка шасси опустилась, и задние колеса оказались ниже передних, словно когти гигантской хищной птицы готовый подхватить сломанную машину. Так орел уносит овцу. Ричард пригнулся, и Боинг пронесся прямо у него над головой. Огромный и такой близкий, что еще немного, и его можно было бы коснуться рукой. Воздушная волна и рев едва не опрокинули Ричарда на бетон полосы. Он выпрямился И через крышу машины смотрел, как самолет быстро снижается и уверенно опускается на полосу под визг резины. И вот он уже катился по полосе. Начинается торможение. Ричард повернулся и посмотрел на юг. Машины все еще ехали в его сторону. Они двигались медленно и осторожно, стараясь не повредить шины. Но неуклонно приближались. Миниатюрный конвой, отлично знающий, куда ему нужно попасть лучи фар метались то вправо, то влево, взлетали вверх и опускались вниз. Первая машина оказалась необычным грузовиком с открытой платформой, на которой на встроенной стальной раме лежала большая бухта тяжелого гибкого шланга. Дальше виднелся насос, а за ним барабан с намотанным на него еще одним шлангом. Вторая машина была такого же типа, что и первая, но за кабиной находилась большая белая цистерна и автоподъемник с длинной, сложенной для перевозки стрелой. Первый грузовик был выкрашен в цвета Shell Oil. Примечание. «Нефтехимическая компания. Одна из крупнейших в мире». Конец примечания. На решетке радиатора красовалась надпись ISUZU. Примечание. «Первая японская автомобилестроительная компания» конец примечания. Ричард читал в полицейской сводке. Двое служащих украли грузовик с насосом серии ИСУЗУН и грузовик по борьбе с обледенением с коммерческого аэродрома к востоку от Рэпид-Сити. Вероятно, их угнали по приказу Платона, чтобы Боинг-737 можно было заправить из подземного резервуара и улететь в темное ночное небо. А Ричард немного отошел от разбитой машины и стал ждать. Фары первого грузовика высветили его, и машина сбросила скорость. Потом водитель включил дальний свет и остановился. На секунду Джек вспомнил о своих темных брюках, шапке цвета хаки и коричневой куртке. Куртка была старой, но выглядела, как у дорожно-патрульной службы. Кроме того, рядом стоял искореженный Краун Вик словно пытался блокировать взлетную полосу. Только представители закона ездят на таких машинах. Должно быть, парням из Рэпид-Сити сказали, что их будет ждать коррумпированный полицейский, потому что грузовик покатил дальше, а его напарник последовал за ним. Ричард поднял руку, частично как приветствие, частично, чтобы они остановились, и уже через минуту оказался в теплой кабине грузовика». Они ехали по посадочной полосе навстречу будущему, которая поджидала Ричара в ее конце. Было без двадцати семи минут три утра. Осталось двадцать минут.